Зарычав, как лев, он опять кинулся на мучителя. Но тот, переложив дубину из правой руки в левую, спокойно схватил его за нижнюю челюсть и завертел им с такой силой, что Бек описал полный круг в воздухе, потом полукруг, и грохнулся на землю головой и грудью. Еще раз прыгнул Бек на человека, но тот нанес ему сокрушительный удар — который умышленно приберег напоследок. Бэк свалился, совершенно разбитый и оглушенный. — От молодчина! — в восторге крикнул один из зрителей на заборе. — Этот любого пса усмирит! — По-моему, безопаснее каждый день, а по воскресеньям и два раза в день. Взламывать кассы, чем иметь дело с этим псом, — заметил возщик, взбираясь на козлы, и погнал лошадей. К Беку вернулось сознание, но, совсем обессилев, он лежал на том же месте, где упал, и следил глазами за человеком в красном свитере. «Отзывается на кличку Бек!» — вслух сказал тот, читая письмо кабачика из Сан-Франциско, извещавшее об отправке ящика с живым грузом. — Ну, Бэк, голубчик, — продолжал он весело, — пошумели мы с тобой, погорячились, а теперь лучше всего забудем об этом. Ты будешь знать свое дело, я свое. Будешь послушной собакой, и все пойдет как по маслу. — Хм, а вздумаешь буянить, так я из тебя дух вышибу, понял? Говоря это он бесстрашно, гладил голову, которую только что так беспощадно молотил, и хотя Бек невольно ощетинивался при каждом его прикосновении, но терпел, не протестуя. Человек в свитере принес ему воды, и он жадно напился, а потом с такой же жадностью глотал роскошное угощение, сырое мясо, хватая его кусок за куском, из рук нового хозяина. Он был побежден, он это понимал, но не покорен и не сломлен. Он понял раз навсегда, что человек, вооруженный дубиной, сильнее его, и полученный урок запомнил на всю жизнь. Эта дубина была для него откровением. Она ввела его в мир, где царит первобытный закон, и Бэк быстро усвоил этот закон. Ему открылась жестокая правда жизни, но она его не запугала. В нем уже пробуждалась природная звериная хитрость. Время шло. Привозили других собак в таких же ящиках или приводили на веревке, Одни были очень послушны и тихи, другие бесновались и выли, как Бек начале. И на глазах у Бека человек в красном свитере укращал всех до единой, покоряя своей власти. Бек наблюдал эту зверскую муштровку, и все крепче и крепче внедрялась в его сознание открытая им истина — человек с дубиной — законодатель. Хозяин, которому нужно повиноваться, хотя и не обязательно любить его. И Бек, повинуясь, никогда не ластился к хозяину, не вилял хвостом и не лизал ему руку, как это делали не раз у него на глазах побитые собаки. Видел он так же, как одна собака, не желавшая ни смириться, ни подчиниться, в конце концов была убита. Время от времени приходили чужие люди, толковали о чем-то с хозяином, сердитые или заискивающие, и когда после таких разговоров из их рук в руки хозяина переходили деньги, эти люди уводили с собой одну или несколько собак. Бек задавал себе вопрос, куда же они уходят, ибо они никогда больше не возвращались. Будущее так сильно страшило его, что он каждый раз радовался, когда покупатели выбирали не его. Но в конце концов наступил и его черед. Пугавшее его будущее явилось в лице высохшего, морщинистого человечка, который говорил на ломаном английском языке и то и дело разряжался какими-то странными, резкими восклицаниями, смысл которых был непонятен Беку. — Сакрадан! Крикнул он, когда взгляд его упал на Бека. Черт побери, испорченный французский. Вот это пёс, первоклассный пёс. Ого. А сколько? Всего три сотни. Просто даром отдаю. Быстро ответил человек в красном свитере. Не станешь же ты торговаться, дартачиться, Перо. Деньги ведь не твои, а казенные. Перо только ухмыльнулся. Ввиду необычайного спроса на собак, цены на них были такие бешеные, что сумма, запрошенная за такую великолепную собаку, как Бэк, не показалась ему чрезмерной. Канадское правительство не разорится на этой покупке, а его почта должна перевозиться быстро. Перо знал толк в собаках и с одного взгляда определил, что такие собаки, как Бэк, встречаются одна на тысячу. Хм, «Даже одна!» На десять тысяч мысленно поправил он себя. Бек видел, как деньги перешли из рук в руки, и не удивился, когда морщинистый человечек забрал с собой его и добродушного Ньюфаундленда Кёрли. Больше Бек никогда не видел человека в красном свитере. А когда он и Кёрли смотрели с палубы парохода «Нарвал» на, на исчезавший вдали Сиэтл, Они не знали, что больше никогда не увидят и теплый юг. Перро увел их обоих вниз и передал темнокожему великану, которого звали Франсуа. У Перро, канадского француза, кожа была смуглая, но Франсуа вдвое темнее, потому что Франсуа был метис. Бек впервые видел людей этой породы. Впоследствии ему пришлось встречать много таких. И хотя он не полюбил их, он честно отдавал им должное и научился их уважать. Он скоро убедился, что Перро и Франсуа — люди справедливые, спокойные, что наказывают они только за дело, без всякого пристрастия, и отлично знают все собачьи повадки, так что их никакая собака не проведет. На пароходе Бека и Кёрли поместили вместе с двумя другими собаками. Одна была большая — Снежно-белая ее вывез с острова на капитанке китобойного судна, а позднее она сопровождала геологическую экспедицию в бесплодную землю. Это был пес очень ласковый, но коварный. Он способен был ластиться и в то же время готовить другому какую-нибудь пакость. Так он при первой же общей кормежке стянул у Бека часть его порции. Бек кинулся на него, чтобы наказать за это, Но Франсуа опередил его, бич свистнул в воздухе и обрушился на вора. Беку оставалось только подобрать свою кость. Он увидел, что Франсуа поступает справедливо, и с этих пор проникся уважением к метису. Другой пес не ластился ни к кому и не вызывал ни в ком симпатии, но зато и не делал попыток воровать еду у новичков. Он был сурового, угрюмого нрава и ясно дал понять Кёрли, что желает только одного, чтобы его не задевали. А кто его заденет, тому придется плохо. Этот пес, его звали Дэйв, только ел и спал. А когда не спал, то все позевывал, и ничего решительно его не интересовало. Даже когда нарвал, проходил залив королевы Шарлотты и качался, вставал на дыбы, метался, как бешеный, а Бек и Кёрли чуть с ума не сошли от страха, Дэйв только с недовольным видом поднимал иногда голову и, едва удостоив их равнодушным взглядом, зевал. Потом снова засыпал. Дни и ночи пароход весь дрожал, сотрясаемый неутомимой и ритмичный, как пульс, работой винта. Один день был похож на другой, но Бек замечал, что становится все холоднее. Наконец, однажды утром стук винта затих, и на Нарвале поднялась суета. Бек, как и другие собаки, почуял царившее вокруг волнение и понял, что предстоит какая-то перемена. Франсуа взял их всех на сворку и вывел на палубу. Ступив на ее холодную поверхность, Бек почувствовал, что его лапы погрузились в какую-то кашу, очень похожую на белую грязь. Он зафыркал и отскочил назад. Такая же белая каша падала сверху. Бек тряхнулся, но она все сыпалась и сыпалась на него. Он с любопытством понюхал ее, потом лизнул языком. Она обжигала, как огонь, и сразу таяла на языке. Это поразило Бека. Он лизнул опять с тем же результатом вокруг загоготали и ему почему-то стало стыдно, хотя он и не понимал, над чем эти люди смеются. Так бек впервые увидел снег.